Глава 28. Дошел до ручки. Привет, это снова я, живой мертвец из фешенебельного квартала. Лучше бы мне просто пребывать в меланхолии, в этом есть изыск. Так нет же, я никак не выберу между депрессией и ипохондрией. Я зомби, воющий смертным воем от того, что еще жив. Помочь от головной боли может только оспежик тысяча. Но я не могу его принять, так крутит желудок. Добро бы я дошел до ручки, но какое там, меня несет все дальше и дальше. Нет никакой ручки, чтобы ухватиться. Я пересекаю город из конца в конец. Прихожу посмотреть на дом, где ты живешь, Сантуану. Я-то думал, что подцепил тебя играючи. И вот околачиваясь под твоей дверью, позабыв дышать. Любовь – источник проблем с дыхалкой. В окнах вашей квартиры горит свет. Ты, возможно, ужинаешь, или смотришь телевизор, или слушаешь музыку, думая обо мне, или не думая обо мне, или, может, ты, вы... Нет, ради бога, ты ведь этого не делаешь, скажи. Я торчу на твоей улице, перед твоим домом, и у меня сердце кровью обливается, только наружу ничего не вытекает, это внутреннее кровотечение. Так и подохну, свободный и ничей. Прохожие оглядываются на меня, что за тип такой каждый день приходит и пялится на фасад этого дома. Нет ли здесь какой-нибудь диковинной архитектурной детали, которую мы не заметили? Или этот небритый лохматый парень – клошар из новых? Смотри, дорогой, в нашем квартале попадаются бродяги в куртках от Агнесби. Надо же? Молчи, дура. Ты что, не видишь? Это же молодежный наркодилер. Май. Такой поганый месяц Май. С его бесконечными выходными. Праздник труда. Годовщина 8 мая 1945-го. Вознесение, троица. тянутся один за другим долгие уикенды без Алисы. Меня ущемляют на пару государство и католическая церковь будто нарочно. Наказание мне за то, что я слушался обоих интенсивный курс страдания. Ничто больше не интересует меня, кроме Алисы. Она вытеснила все: ходить в кино, есть, писать, читать, спать, танцевать, джерк, работать все эти занятия, составлявшие прежде жизнь Хламона с окладом 40 тысяч в месяц, потеряли теперь всякий вкус. Алиса обесцветила мир. Я вдруг снова стал шестнадцатилетним. Я даже купил ее духи, чтобы вдыхать их аромат, думая о ней. Но то не был упоительный запах ее кожи в любви, смуглой, сонной, длинноногой, восхитительной стройности, томно рассыпанных русалочьих волос. Все этого во флакон не закупорить. В двадцатом веке любовь – это телефон, который не звонит. До вечера слушаешься в каждый шорох на лестнице. Каждый раз глупо радуясь понапрасну, потому что ты отменила назначенное на полдень свидание. В последнюю минуту оставив сообщение в нашем тайном почтовом ящике Минителя. Еще одна история про дюльтер с плохим концом. Ну да, оригинальностью не блещет, уж извините. Что же делать, если это все равно самое серьезное, что случилось со мной в жизни? Перед вами книга об избалованном недоросле, посвященная всем вертопрахам, слишком чистым душой, чтобы жить счастливо. Книга о тех, кому досталась отрицательная роль, и никто их не жалеет. Книга о тех, кому не следовало бы страдать от разрыва, совершившегося по их инициативе. Но они все же страдают, тем безнадежнее, что сами во всем виноваты и знают это. Потому что любовь – это не только альтернатива, страдаешь или заставляешь страдать. Вполне может быть то и другое вместе.